Эпилог. ДЖЕРАРД. Три месяца спустя. Пронзительно яркое солнце поднималось над горизонтом, озаряя своим светом просторную площадь перед бывшим зданием университета благородных невест. Теперь же здесь разместилась первая в Этерштейре магическая академия для одаренных девушек. После долгих месяцев раздумий, заседаний и обсуждений, жизнь наконец-то налаживалась. Решение проблемы взаимодействия с магами было непростым, и многим пришлось не по душе. Но в конце концов оно должно было сработать во благо возрождения дракона Весь секрет восстановления расы был не в полученных за обучение баллах и не в силе Шиами, а в чувствах. Дракон рождённый должен был полюбить свою спутницу. История Марианны и Рэндала Терылов стала живым подтверждением этого. И вот, наконец, прибывшие сегодня по случаю открытия бывшие Шиами, а теперь уже полноправные студентки, в парадных платьях спешили в сторону распахнутых дверей, толпились на площади, обсуждая последние новости, и прощались с родными и близкими. Лёгкий летний ветерок разносил их разговоры и смех. Джерард, общавшийся с главой стражи, мгновенно выцепил взглядом хрупкую фигурку Алиши. Она прощалась с родителями у ворот. Они не виделись целую неделю. Джерард с головы погряз в работе, а Алиша, была занята сборами в академию. Хотя эта идея и не была по душе самому Джерарду, но он позволил выбирать Алише своё будущее и был не вправе вмешиваться в её решения. Всё, что он мог, позаботиться о безопасности своей любимой. Закончив разговор со стражем, Джерард спеша направился к воротам. Алиша направлялась в сторону входа в академию В компании рыжеволосой подруги. «Как я рада тебя видеть, Алиша!» Ветер донес до Джерарда голос Лидрины. «Мне так много, тебе нужно рассказать! Столько всего произошло! И ты, ты тоже рассказывай! Я так и не поняла, что случилось в тот день на маскараде!» Шами так и не рассказали истинную причину преобразования Академии. Не думаю, что нам когда-нибудь вообще расскажут все подробности. Но это ведь и не важно, правда? Зато теперь нас учат, как управлять силой, а не как танцевать и вышивать крестиком». Алиша ответила, передернув плечиками, и тут же замерла, наконец заметив Джерарда. «Ты приехал!» Не думала, что у тебя получится. Ее глаза засияли, а на губах... Появилась немного застенчивая улыбка. Профессор Лонергер ледрина переводила заинтересованный взгляд с Джеррарда на Алишу и обратно. "Ой, здравствуйте. С преподаванием покончено?" Джеррард мягко улыбнулся, приближаясь к девушкам. "Здравствуй, Ледрина. Я украду твою подругу на пару слов." В тени раскидистых деревьев веяло прохладой, а воздух был пропитан ароматами роз и лилий. Ветерок играл листами деревьев и приносил немного прохлады в это теплое солнечное утро. «Неужели ты думала, что я пропущу этот день?» Джерард подхватила лишу на руки и оторвал от земли, привлекая всеобщее внимание. «Эй, на нас все смотрят?» Девушка запротестовала. «Пусть смотрят». Джерарду не было дела до слухов и домыслов. И все же должен спросить. «Ты точно не передумала? Я бы мог нанять тебе учителей?» «Нет, не передумала». Алиша упрямо мотнула головой. «Точнее не бывает. Мама столько сил вложила для открытия академии. У меня здесь есть друзья. А в столице что? Четыре стены, нудный учитель». Я уже насиделась в заперти. В столице родители, а еще мое поместье на окраине столицы. Вы все в работе? Нет, я хочу учиться здесь. Девушка говорила уверенно и скинула подбородок, показывая, что не изменит своего решения. Мне это и правда важно. Я так и думала, что тебя не переубедить. Но, к слову, о важных вещах. Джерард легонько поцеловал ее в губы и чуть отстранился, поймав взгляд. Его высочество интересовался насчет нашей помолвки. «Не освободилось ли твое сердце? Он явно к тебе неровно дышит». «И тебя это злит!» Алиша с трудом скрывала улыбку. «Разумеется, злит!» Джерард не разделял веселье девушки. «К тому же ты так и не ответила согласием на мое предложение. Отправлю почтой официальную бумагу о согласии с подписью и даже печать Академии попрошу поставить». Алиша рассмеялась, а затем притянула Джерарда к себе поближе. «А его высочеству передай, что мое сердце давно занято. Придется разочаровать самого принца». Мы обязательно пригласим его на свадьбу». Джерард усмехнулся и накрыл ее губы весьма многозначительным поцелуем. Конец книги. Читала Людмила Быкова.